Глава шестая. Багряный венец. «Дядя Аарон, а скоро будет готово!» Джейми насмешливо треплет лив по макушке. «От твоих бесконечных вопросов быстрее не приготовится. «Полагаю, еще моментов пять», — говорит Аарон, глядя на мерцающую горку углей, под которыми запекаются клубни эрсы. Стоит вечер краснолесника, ясный, солнечный и теплый. Они готовят в саду, на насложенный из камней жаровни. Вернувшись из школы, Таша и Джимми услышали предложение поужинать печеные эрсой на улице и приняли его с радостью. «Скучно», — жалуется Лиф, наматывая круги вокруг жаровни. «Помоги мне, сразу развеселишься», — советует Таша, расставляя тарелки на столе, которые Джимми магией выволок из кухни. «Дядя Аарон, а расскажите дальше про свое детство!» Лиф ожидаемо игнорирует предложение сестры. «Вы тогда не закончили, а мы у вас не спрашивали, а вы обещали все рассказать!» Стоя над углями с кочергой в руках, Аарон искосо смотрит на девочку, переводит взгляд на Наташу с Джейми, старательно делающих вид, что они точно не рвались просить его о том же. «Ладно», — Амадей откладывает кочергу, «Немного времени до ужина у нас есть. На чем мы остановились?» «Вас забрали в монастырь», — живо отвечает Лив. «На самом деле не на этом, но ты заснула», — тихо уточняет Джейми, так тихо что-то они слышат. «Ах да. А что ж, дальше мы учились. Все дети, которые жили там... Впрочем, формальная учеба занимала не так много времени. В основном мы просто... жили...» Учились не письменности и чтению, а жизни, учебе, дружбе, справедливости. Гуляли, играли, разговаривали. Разговаривали, пожалуй, больше всего, друг с другом, с Кристалью. Все вместе или один на один. Она со всеми детьми время от времени прогуливалась по саду. Часто отлучалась, но потом возвращалась. Старшие из ребят, с которыми я познакомился, когда меня привезли в монастырь, вырастали и покидали его уже с даром. Каждый получал его в разном возрасте, когда Кристаль считала воспитанника готовым, но не раньше пятнадцати. На место ушедших приходили малыши. Пару раз эирдали и не пытались пробраться в монастырь, добраться до нас и Кристалли. Несколько ребят погибло от их рук. Но, в общем и целом, мы жили в своем счастливом маленьком мирке. Когда мне исполнилось двенадцать, Кристаль вызвала меня в свой кабинет, и я поначалу решил, что она, наконец, хочет наделить меня даром. Даже огорчился немного. Это значило, что спустя 2-3 года я покину монастырь, а мне этого не хотелось. Но наша наставница завела разговор, удививший меня. «Рано или поздно», — сказала Кристаль, — Она больше не сможет присматривать за Алиграном, и помимо магов, ей нужно оставить других своих преемников. Особых преемников. Тех, кто будет следить за магами. Тех, кто будет хранить людей вместо нее. Маги будут сменять друг друга, а их дар — переходить от умирающих к новорожденным. Но те особые ее преемники будут жить вечно, как Альвы. И даже альвов теоретически можно умертвить, но нас, если мы согласимся, не сможет убить никто, кроме кого-то из нас шестерых. Мы умрем лишь в случае, если один из нас поднимет руку на других. «Шестерых?» — Таша поднимает цепкие глаза. «Значит, Лиара можешь убить не только ты, но и другие Амады? «Верно». При этом мы с Лиаром не можем воздействовать друг на друга своей магией. Один из нас может причинить вред другому лишь холодным оружием, зато с модеями из других пар мы вполне способны сражаться в полную силу, равно как и они с нами. Итак, Кристаль сказала, что мы будем работать в паре с Лиаром. сказала, что давно вынашивала этот замысел, Но лишь сейчас присмотрела шестерых ребят, которые, как ей кажется, смогут вынести предстоящую им ношу. Из всех, кого она вырастила, она выбрала достойнейших, ибо вместе с огромным могуществом на их плечи ляжет огромная ответственность. Разумеется, она дала мне право выбора. Я мог отказаться. В таком случае она подыскала бы кого-то другого. Позже я понял, что она слишком хорошо знала нас и была уверена, мы не откажемся. Так и случилось. Все шестеро, с кем она провела ту же беседу, почли за честь принять уготованную им участь. Мы продолжили жить в монастыре, но теперь на особом положении. Жизнь в долине более-менее наладилась, и Кристаль проводила в своей обители куда больше времени, чем раньше. Почти все это время уделяя нам. Она готовила нас к тому, что нам предстояло. Говорила, что для людей мы будем воплощениями двух богинь на земле, что нам придется не только судить и помогать, но и карать. Всему одни из нас будут связаны с тьмой, и тьма эта будет защищать свет, который воплотят другие. Те, кому отведена роль плачей, не должны ни стыдиться, ни бояться ее». Они не столько наказывают тех, кого казнят, сколько дарят им шанс на новое рождение, дабы искупить ошибки, совершенные в этой жизни. Впрочем, те, кому Кристаль уготовила стать плачами, приняли свою роль с готовностью. Она знала, кому эту роль предлагать. Трое зрящих, трое воинов, трое юношей, три девушки. Все пары дружили задолго до того, как узнали, что им предстоит быть вместе вечность. Одной парой стали мыслиаром, второй две девушки, третьей. Сами понимаете, кто остался. Когда Кристаль посчитала, что мы готовы, мы приняли дар. Второе крещение, почти такое же, как у магов, но силы нам достались иные. «Еще десять лет Кристаль учила нас пользоваться ими, после чего мы разъехались по разным городам и стали править. Первые пять лет мы исполняли свои обязанности под ее наблюдением». Арн снова берет в руки к чергу, а потом Кристаль ушла. «Куда?» — спрашивает Джимми с надеждой. И если ты надеешься, что я знаю ответ, в отличие от всех людей в долине, то нет. Кристаль попрощалась с нами, только с нами, со всеми шестерыми, и исчезла. Куда, не знаем даже мы. Она не оставила никаких следов. Он разгребает угли, совершенно буднично, будто не рассказывал только что о посланнице богини и священных событиях тысячелетней давности. «Похоже, готова. Таша...» Она берет со стола глубокую миску, подав ее Аарону, смотрит, как тот, голыми руками, не морщась, вытаскивает обжигающую горячую эрсу, складывая клубни в тарелку. «Вам не хватало ее?» — спрашивает девушка негромко. «Нам тяжело было смириться с тем, что ее больше нет с нами. Но к тому времени мы были уже взрослыми людьми». И мы всегда понимали, что рано или поздно кристально спокинет. Достав последний клубень, Амадей шествует к столу, чтобы торжественно поставить миску посередине. Пора ужинать. Вот так мирское вытесняет духовное. На удивление серьезно вздыхает Лиф, усаживаясь на садовую скамью, заменившую им стулья. Просто это не та история, которую надо слушать за один раз также серьезно отвечает Аран Таша глядит на Амадея, стоя уже ровнее, чувствуя слабый жар, которым пышут остывающие угли. Возможно, сейчас не лучший момент для этого вопроса, но она и так откладывала его слишком долго, к тому же для таких вопросов, как этот, не существует лучших моментов. «К чему Лиар возненавидел тебя? За что он тебе мстит?» Присутствующие замирают, и, вскинув голову, аран без смущения встречает Ташин пытливый взгляд. «Я уже говорил, мы кое-что не поделили». «Я помню и хочу знать больше». аран смотрит на нее так долго, что становится слышно, как шуршат вишневые листья, а угли, остывая, издают тихий-тихий звук, похожий на треск стекла. Мы полюбили одну и ту же женщину, а она стала моей. Он жмет плечами. Полагаю, ты сочтешь эту причину довольно банальной. Таша растерянно отступает от жаровни на шаг. Ей, ожидавшей чего-то совершенно исключительного, зловещего и величественного, это и правда кажется банальным до да нельзя с другой стороны самые удивительные вещи часто объясняются самым обыденным образом и вы жили с этой женщиной долго и счастливо наивно спрашивает лив к сожалению нет замечает арен без тени эмоций заветом кристалли амады им запрещено любить кара тому кто осмелится приступить этот завет смерть его избранника избранника — уточняет Джеми. — Не его самого? — Людей много, а моды уже всего шесть. Ирония в мужском голосе почти неразличима. — А как-то скрыть это? — Джеми продолжает допрос с азартом ученого. — Невозможно. Тот, кто нарушил запрет, лишается дара, способности возвращаются к нему лишь со смертью человека, осквернившего его. К слову, запрет касается лишь любви к смертным. Другого Амадея любить не воспрещается. И кто-нибудь из вас любил друг друга? Одна пара состоялась и распалась, что не помешало им сохранить хорошие отношения и дальше работать вместе. Отношения еще двоих продержались до самой их смерти. Нас с Лиаром связывала братская любовь, но не более. «Зачем он нужен? Этот запрет?» — спрашивает Таша, непонимающе. «Вечность без любви...» «Все не так плачевно, как ты думаешь. Мы можем любить физически, но не духовно. Мы можем любить духовно» но не физически. Сама по себе любовь не лишает нас дара. Постель, к которой не прилагается ничего большего тоже. Но если мы пытаемся быть с тем, кого любим, телом и душой, тогда наш дар начинает слабеть, пока не исчезает вовсе. Таша пытается осмыслить сказанное. Душа, но не тело. Тело, но не душа. Холодное удовлетворение потребностей или чувство бестелесной близости. «Кристаль не имела права лишать вас этого», — гневно произносит она. «Ни ты, ни я, ни кто-либо еще не имеет права ее судить», — ровно отвечает Аарен. Она оставляла после себя тех, кому доверяла всех людей долины, и у нее были причины наложить подобный запрет. Лиар даже объяснял это с точки зрения магической науки. Говорил что-то про энергетические контуры, которые размыкаются, если мы воистину сливаемся с другим человеком на духовном и телесном уровне. Про то, что мы — нарушение законов мироздания и жизненных циклов, и даже кристаль не могла создать нас иначе. «Мне этого не пересказать». Я не маг и не работал с энергией так, как он, но даже если забыть о науке, Кристаль была права. Все беды, которые, в конце концов, нас постигли, возникли из-за любви. Все? А какие еще? Амадей молчит, глядя на вишневые кроны. Все-таки вы очень неподробно рассказываете, дядя Аарон, укоризненно замечает Лив. Я вот, можно сказать, так ничего и не поняла. «Я бы тоже не отказался от подробностей», — осторожно добавляет Джейми. «Будут вам подробности». Ара опускает глаза Наташу, сверлящую хмурым взглядом его лицо. «Только не сегодня и не завтра». «А когда?» — тихо спрашивает она. «Когда я буду готов». Амадей опускается на скамью, чтобы потянуться за вилкой. А теперь ужинать. «Будь у нас иной выход, Гаст, я предложила бы его поверь», сказала Таша, слушая убаюкивающий стук колес. «Сейчас это единственное место, где ты точно будешь в безопасности. И Ирдали не оставят тебя в покое, и они могут нагрянуть снова в любой момент». Дрог угрюмо кивнул, не расщедрившись на иной ответ, в десятый раз за последний час, и Таша, вздохнув, уставилась в окно экипажа. Белесое небо сыпало мелкий колючий снег. Пейзажи вокруг казались шедевром кондитерского искусства. Бисквиты заснеженных равнин, украшенные марципановыми деревцами и присыпанные сахарной пудрой. Местность была Таше незнакома, но едва ли они успели далеко отъехать от браселяна, учитывая, что пустились в дорогу не так давно. А еще картина «За окном» неуловимо напоминала зимние просторы родной Озерной, по которым они с Гастом так часто возвращались домой с катка. «Скучаешь по продмунту, произнесла Таша, ощутив, как воспоминания болезненно накальнули сердце. «По семье», — неохотно признал Гаст, — «и по деревне, по Кристальному, по садам Фаргари». «Когда-нибудь приглашу тебя в наш новый дом», — сказала Таша, от которой не укрылась это «сады Фаргари» вместо «ваши сады». «У нас там вишневый сад. Он тоже красивый». «Было бы здорово», — буркнул парень, косясь на нее, словно на подозрительного незнакомца, предлагающего ему уединиться вон в том темном переулке. Отдельного неодобрения удостоились ее волосы. Это от Таши тоже не укрылось. Спалось ей сегодня плохо. Периодически она проваливалась в сон, но отчетливо помнила, когда начала светать, она бодрствовала. Впрочем, под утро Таша все же задремала достаточно крепко, чтобы пропустить тот момент, когда Герланд снова связался с Алексасом. Юноша разбудил ее постфактум и доложил, что нужно скорее забирать Гаста и отправляться в Заречную, где их встретят, и проведут в доманскую штаб-квартиру Венца. Разговор, который вскоре после этого Таша провела с другом в его комнатушке, вышел коротким и предельно информативным. На иной разговор не нашлось ни времени, ни сил. «Доброе утро, Гаст. Прости, некогда нормально все объяснить, но тебе придется уехать из Брасилиана. Да, прямо сейчас. Да, надолго. И тебе придется жить с людьми, которые вряд ли покажутся тебе подходящей компанией, но только они могут тебя спасти. Они — сговорщики. Да, такие сговорщики, которые обычно свергают королей. И они хотят свергнуть Шейлириара, но они лучше других сговорщиков, которые жаждут вернуть первую эпоху, когда все было очень плохо, если ты помнишь. А еще они будут защищать тебя от тех самых других сговорщиков, которые хотят тебя убить. Да, те Ирдали как раз из них. «Да, я знаю заговорщиков, которые хотят свергнуть Шиллериара, и защищать тебя они будут по моей просьбе. Агаст, нет времени объяснять, откуда я их знаю. Ты хочешь жить?» «Надеюсь, да, потому что я хочу, чтобы ты жил. Так что лучше тебе смириться с перспективой стать заговорщиком и начать собирать вещи. Договорились?» Разговор в карете, куда они сели почти сразу после этого, тоже не особо клеился. Даша долго пыталась завязать беседу, пыталась объяснить все как следует, хотя бы теперь, когда они были на полпути к безопасности и могли не бояться, что им на голову свалятся другие эирдали или оборотни или маги крови, посланные рассветом. Но к настоящему моменту у нее пропало все желание пробивать стены, которыми Гастет городился от подруги детства, Казалось, ему проще было бы начистить Таши туфли и обратиться к ней ваша светлость, чем поговорить с ней так же просто и откровенно, как полгода назад. Конечно, после утренней беседы, где в тоне ее, то и дело пробивались повелительные нотки, не мудрено, но все же. Как грустно! Они с Гастом столько лет были не разлей, вода, а теперь сидят друг против друга абсолютно разные и абсолютно чужие люди а родным для нее стал мальчишка с которым она познакомилась не так давно раздраженно тряхнув головой таша щелкнула задвижкой открывая окно предоставляю тебе возможность обдумать все в одиночестве бросила она прежде чем высунуть голову наружу эй там наверху остановите экипаж будьте добры Алекс присвистнул и кони послушно замедлили шаг выскользнув на мороз Таша приняла протянутую ей руку. С кошачьей ловкостью, взобравшись наверх, устроилась бок, бок с юношей, который снова правил каретой. — Неподходящее время для встреч старых друзей, — хмыкнула Алекса, спнукая лошадей. — Похоже на то. — Долго ты сидеть тут не будешь, учти. Я не дам тебе замерзнуть. Но раз уж забралась, возьми чай. Теплосберегающий кувшин... В ящичке за твоей спиной. Таша совету последовала охотно, сделав глоток напитка обжигавшего неба, щекотавшего ноздри ароматом малины, свободной рукой поправила шапку и плотнее закрыла уши. На морозе и мигом начали зябнуть. Защита фей ведь не убережет мое сознание от моды, обозревая открывающиеся взору окрестности, спросила Таша невзначай. Сомневаюсь, что по прибытии в рассвет. Он будет проверять нас лично. Амадей явился к главам могущественной организации, которую хочет склонить на свою сторону, однако вряд ли встречает всех новобранцев. На это есть подрочные. Но с защитой от чтения, пожалованной феями, ты сможешь обмануть и Ирдали, и магов. Особенно если маги-венца смогут усилить ее. А они смогут. Полагаю, когда Ирдали попытаются влезть в мою память, их и без того ждет та еще чехарда я ведь до сих пор помню все что внушил мне Арен, что я никакая не королева и что ничего женьки не знаю про венец придется отделять настоящие воспоминания от фальшивых все равно что мешок с горохом перебирать таша вспомнилась жуткое ощущение и испытанные вчера когда две памяти перемешались так надежно что даже она не сразу отличила где истинная не та вещи которые в действительности хотелось бы вспоминать Но так можно сказать об очень многих вещах, появившихся в ее жизни с лета. Алиары так и так узнает, что я пришла. Не может не узнать. Соглашусь. Кажется, Алексас развеселился. А с чего ты взяла, что во главе Рассвета стоит он? Кто же еще? Начнем с того, что глава Рассвета — женщина. Закончим тем, что ее зовут Зельдой. Кувшин растерянно дрогнул в тошных пальцах за миг до того, как она рассмеялась, коротко и досадливо, сетуя на собственную глупость. И ведь знала же, что Амадеев осталось четверо. «Думала, тебя отправят прямиком в распростертые объятия старого знакомого? Все не так просто», — посмеялся Алексас, зеркаля ее смех. «Впрочем, ты права. Мы рискуем. Воины не могут читать мысли» но им под силу наложить подчиняющее заклятие или очаровать тебя, заставив поведать все, что им угодно. Лучше закончить наши дела в рассвете до того, как Зельда лично нами заинтересуется. Так это та самая Зельда, — Таша припомнила рассказы Аарона. Та самая. Кажется, острым умом и трезвомыслием она не отличалась, по крайней мере, к моменту свержения Амадеев и после него что немного успокаивает. «Зато мстительные женщины бывают крайне изобретательными, особенно когда мстят всему человечеству». «Не спорю, в каком-то плане она даже хуже старого доброго Леарчика». «Как фамильярно!» — усмехнулся ее рыцарь. «Все лучше, чем окружать его ореолом величия и именовать плачом. Впрочем, меня немного беспокоит тот факт, что я наживаю себе врагом уже второго Амадея». «Да, выбирать врагов ты явно не умеешь. Скорее, они меня выбирают. Один так точно». Завинтив крышку кувши, Наташа вернула его в ящик и натянула шарф на нос. А я так радовалась, когда услышала, что во главе рассвета стоит Мадей. Думала, наконец, встречу с Лиаром лицом к лицу, там, где ему нет нужды скрывать это лицо. «Смотрю, ты прямо таки жаждешь новой встречи». «Свидания на равнине не хватило?» «Просто меня категорически не устраивает, что мой враг знает обо мне все, а я о нем ничего. Могу только предполагать, что это советник, но все мои догадки легко могут оказаться ложными», — нехотя признала Таша. «Я даже настоящего его обличия не видела ни разу». «Таковы правила игры», — печально сказал Алексас. «Не волнуйся, рано или поздно все маски будут сброшены». Но моя гибель не в его интересах, так ведь? Он сам это говорил. Он это демонстрировал. Ага. Значит, если Зельда раскроет нас, старый добрый Лиарчик увидит это в своем зеркале, придет и спасет меня. Воистину. Вот это сказано не таким тоном, я сама бы в это поверила. Ее вздох разбился на клочки пара, вылетевшие из-под шарфа. Но все же, если меня захотят убить, он наверняка сделает что-то, чтобы этому помешать. Спас ведь он меня тогда от оборотня. Он находил меня всегда и везде, если не считать Прадмунта, вскоре после того, как я на время его убила. Благаю, в тот момент ему было немного не до того. Был слишком занят тем, чтобы воскреснуть. В его власти многое. Никогда не думала, что скажу это но хотелось бы верить. Ей правда хотелось в это верить. Какой бы абсурдной и отвратительной ни была эта мысль, ведь если Арен вдруг их не найдет... Нет, вот об этом точно думать не стоит. Таша посмотрела на снежную даль, туда, где белое небо сливалось с белым горизонтом, ловясь себя на мыслях, которые были для нее не характерны, но теперь очень настойчиво лезли в голову, Во всяком случае, в Прадмонте ей несвойственно было продумывать интриги, достойные разве что книжек, которые она тогда читала в захлеб. «Кажется», — произнесла Таша медленно, — «у меня появилась идея, как запудрить мозги рассвету». «В самом деле?» Дёрнув за бахрому шарфа, точно это могло придать ей храбрости, Таша, даже почти неизбивчиво, поведала о своей блестящей идее что самая удивительная идея не показалась ей неудачной, даже будучи высказанной вслух, и все равно она поняла, что ожидала иной реакции, когда Алексас, выдержав долгую паузу после ее финальных слов, лишь задумчиво склонил на бок темноволосую голову, точно перекатывая услышанные по черепной коробке. «Что ж», — выговорил он наконец, — «может, и сработает». На первых порах они обязаны будут играть в игру, которую ты им предложишь. И Если тронуть тебя, война с свинцом неизбежна, они должны это понимать. Да и подобный опыт у тебя уже есть. Если ты пробал, то разыгрывать невесту герцога перед дружелюбными гостями не то же самое, что разыгрывать прожженную интриганку перед дейердалями, которые спят и видят твой труп, — заметила Таша с неловким смешком. Полагаю, в данном случае ты будешь не совсем ее разыгрывать. Все, через что ты прошла, не могло не оставить в тебе следа. Я же помню, какой ты была на том балу и что делала помимо предназначенной тебе роли, так же, как собираешься делать сейчас. Алексас отстраненно глядел вперед. Нужно лишь признать твое второе «я», твою тень, те желания, которых ты страшишься. «Ты уже делала шаги во тьму, но всегда отчаянно карабкалась обратно наверх. А теперь стоит остановиться и разглядеть в себе бездну, куда может упасть любой из нас». «Я... Ты боишься?» «Верно. Этого надо бояться. История Амадеев тому пример. Разве воины изначально были так плохи? Разве Лиар изначально был таким, каким стал сейчас?» «Любящий и заботливый старший брат». «Все дело в том, что тьма живет в сердце каждого. Самого доброго, самого отважного. Нужен лишь подходящий случай, чтобы она явила себя». Таша сидела, разомкнув губы, с ответами, просившимися на язык, но отказавшимися произноситься. Ей хотелось доказать, что он ошибается, только вот доказательств не было, особенно если вспомнить, что она чувствовала и о чем они говорили вчера, как и то, что примерить роль прожженной интриганки она предложила сама. Тьма внутри ничтожества ранит, тьма внутри зла испепеляет, а тьма внутри святого способна уничтожить мир». Нет на свете зла страшнее, чем то, что кажется добром, даже если порой оно просто не в силах сразу поверить, что уже добром не является. Не глядя на нее, Алексас мимолетно коснулся ее руки в варежке. Тебе не потребуется заходить слишком далеко, и лишь маленький и ограниченный человек, сделав первый шаг во тьму, будет погружаться в нее неуклонно. Ты с рождения привыкла смотреть на свет ты найдешь в себе силы остановиться. Таша так и не ответила, лишь легонько и благодарно сжала в ответ его пальцы, прежде чем прикрыть веки, отдавая себя во власть полевой тишины и мерные убаюкивающие тряски кареты. Как бы ужасно это ни звучало, в произошедшем с братьями-сэмперами было и что-то хорошее, без поддержки Алексоса, нового Алексоса, определённо взрослее и мудрее старого, Таша едва ли вынесла бы тот путь, по которому она теперь шла. Что-то подсказывало ей, что даже Аарон не стал бы поддерживать ее. скорее снова попытался бы запереть в башне, в тепле, в безопасности или взять за руку и вести туда, куда угодно ему. А Таша знала, знала откуда -то совершенно точно, что Аарону игру не закончить. Это может сделать только она, собственными решениями и собственными руками. Дай ей, богиня, чтобы эти решения оказались верными. Конечно, когда вся эта история с рассветом закончится, поддержка будет нужна ей уже не так остро, и, естественно, она порадуется возвращению Джемми, даже если оно случится раньше, но то, что Алекса сможет сказать ей все это сейчас... «Возвращайся внутрь», — велел юноша некоторое время спустя. «Мне и здесь хорошо», — сонно пробормотала Таша. «И никакого желания насладиться обществом друга детства? Смотри, заснешь и свалишься». «Я же знаю, что ты меня поймаешь». Мельком улыбнувшись, Алексас не стал ни настаивать, ни возражать, лишь смотрел на дорогу, пока карету не тряхнула на какой-то кочке, и глава Таши, все же уснувшей и теперь клонившейся бок, не коснулась его плеча. Алексас перехватил поводья одной рукой и другой, обняв девичьи плечи, не давая своей королеве упасть. «Поймаю». Негромко, чтобы не разбудить, подтвердил он. «Всегда». Когда Лив, резко открыв глаза, с криком села на постели, Госпожа Лиден была рядом. «Тише, милая, тише!» Взяв девочку за плечи, старушка мягко заставила ее лечь обратно. «Все хорошо. Ты дома!» Тяжело дыша, Лифа глядела свою спальню. На то, что здесь живет ребенок, указывали разве что разбросанные по полутрепичные куклы. Ни книжные шкафы, ни серая гамма, ни узкая кровать без всяких изысков никогда не вписывались в представление Лиф об идеальной детской, и тем не менее это была ее спальня, по крайней мере, в башне звездочета. «Дома? Ты ничего не помнишь?» Гулять по большому городу одной оказалось неуютно, но Лив спрашивала дорогу у прохожих, только у женщин, как учила мама. Ей милостиво объяснили, где находится ближайшая контора колдуньи, Привязав принца у входа под вывеской в виде восьмиконечной звезды, лив вошла в комнатку, где в кресле сидела с книгой женщина в темно-серой мантии. Колдунья встретила лив подозрительно, но когда девочка протянула ей золотой, один из десяти позаимствованных из комнаты дяди Аарона, и сказала, что хочет найти сестру, вроде бы успокоилась. Правда, спросила, знают ли родители, что лив здесь, но девочка уверенно кивнула и добавила, что ей очень-очень нужно. В итоге колдунья все же достала из шкатулки на столе карманное зеркальце и, отрезав улив в прядь волос, зажгла черные свечи, горевшие зеленым огнем. Лив следила, как женщина сжимает волосы в ладони, пока лицо ее становится все более удивленным. Потом, кинув прядь на стол, как будто со злостью, колдунья достала кинжал и объяснила, что ей нужно взять улив немножко крови, Нельзя сказать, что Лив в этот момент не стало страшно, но ну разве что самую капельку. Женщина сожгла волосы и смешала пепел с кровью, а потом капнула этим на зеркало, добавив туда каплю воска из черной свечи. Когда она, наконец, поманила Лив пальцем, предложив ей заглянуть в стеклянную гладь, девочка увидела Ташу, бредущую по заснеженному лесу, на один единственный миг, пока что-то не потянуло ее в зеркало, словно в омут. Лив падала долго, хотя падать было вроде некуда. Когда падение закончилось, вокруг осталась одна лишь страшная сосущая чернота. Ничего и никого, кроме теплых, спокойных рук, вдруг обнявших ее сзади за плечи. «Не бойся, Лив». Она рванулась, но ее удержали. «Кто ты?» «Я не причиню тебе вреда». «Я помогу тебе выбраться отсюда». Его голос был таким отечески ласковым. Сейчас-то она понимала, что мама говорила правду. Незнакомцам никогда, никогда нельзя доверять. Но в тот момент перестала вырываться. «Где я?» «Внутри своего сознания. Разреши мне занять твое тело, и я вытащу тебя отсюда». «Разрешить что?» «Просто скажи «разрешаю». Я вытащу тебя отсюда, и мы вместе поможем Аарону спасти Ташу». «Ты сможешь? Но кто ты?» «Старые знакомые вашей мамы». «Правда? Но...» «Скажи «разрешаю». «Пожалуйста». «Разрешаешь?» Почему-то смысл его слов ускользнул от нее. чему то она не усмотрела в этих словах ничего подозрительного. Вокруг была эта жуткая чернота, а его голос и теплые руки на плечах заставляли чувствовать себя в безопасности, и она сказала «разрешаю». И он погладил ее по волосам и исчез, оставив одну в черноте. И в тот же миг зазвучала музыка. Странная, механическая, словно из музыкальной шкатулки. Лив кричала, перекрикивая звенящую мелодию, кричала так долго и так громко, что должна была бы охрипнуть, но никто не откликался. Потом ей внезапно стало тепло, словно она вошла в нагретый дом с мороза, и девочка стала различать голоса. Там была госпожа Лиден и дядя Аарон, и, странно, ее собственный голос. И когда мелодия смолкла, чернота исчезла, и она открыла глаза уже на его, уже здесь, не в конторе колдуньи, а в башне звездочета, и над ней склонялась обеспокоенная госпожа Лиден. Но как она вернулась домой, Лив не знала. «Я помню, что заглянула в зеркальце. Там был белый туман, а потом он исчез, и все стало черным». Пальцы девочки вцепились в морщинистую руку, словно когти испуганной кошки. Я нырнула туда и услышала голос. «Голос?» — он говорил, так как будто добра желал. «И музыка, и...» «Все уже позади, милая», — госпожа Лиден погладила ее по волосам, когда Лив взглотнула, удерживая плач в горле. «Его здесь больше нет». «Ни «Не к чему ее обманывать», — произнес Аарон. Амадей следил за происходящим, прислонясь к дверному косяку на входе в комнату, еще на его памяти успевшую побывать лабораторией и библиотекой. Все же прошел внутрь. «Лив, послушай меня. Тот, кто говорил с тобой, это Леар. Мой брат. Мой враг. Он хочет навредить Таше и хочет, чтобы я знал, что он этого хочет. И он использует тебя». Он разговаривает со мной, занимая твое тело. Девочка расширила вишневые глаза и, без того казавшиеся огромными, на ее маленьком лице. Мое тело? Он очень сильный маг, Время от времени ты будешь как бы терять сознание, а потом просыпаться в другом месте, не зная, как ты там очутилась. Если подобное случится, а мы с госпожой Лиден этого не заметим, «Ты должна обязательно рассказать об этом нам». Присев на курточке, Амадей заглянул в детские, теперь точно детские глаза, в самые зрачки, расширенные беспомощностью. «И пока мы не будем выпускать тебя из башни, госпожа Лиден постарается все время быть рядом. Если она вдруг не сможет за тобой наблюдать, будем запирать тебя в комнате». Лив переводила взгляд с одного взрослого на другого, застывшее, нахухлившееся. Плечи ее съежились и поникли. Сейчас девочка сама походила на одну из своих брошенных кукол. Почему тогда ей не вспомнилось, что не стоит доверять незнакомцам? Почему она не сообразила? Она ведь ни разу не видела и не слышала их сташей врага, и это вполне может оказаться... Ошибки ошибки которые теперь лив не могла себе простить и вряд ли сможет даже если враг очаровал ее а он скорее всего очаровал ее дело это не меняло вы боитесь что я могу вам навредить чем меньше лиар услышит и увидит в этом доме тем лучше арен смотрел на нее без жалости но с бесконечным сочувствием Фортынья распрямилась с шелковым шелестом, когда Амадей поднялся на ноги. «Дело не в тебе, и это не продлится долго. Обещаю». Лив и госпожа Лиден вместе следили, как Арон идет к двери. Старушка, с выражением очень походившим на неодобрение, и она была одним из немногих людей за одиннадцать веков, осмелившихся выражать неодобрение в адрес возлюбленных богиней. Лив — с выражением, очень походившим на страх, и это был один из немногих моментов, когда Лив Фаргари Кармайкл можно было увидеть напуганной. Она ведь хотела как лучше, хотела просто убедиться, что с Ташей все в порядке, что ее не достали враги, не нашел кукловод, не... «Мы ведь поедем за Ташей!» почти выкрикнула она в спину Амадея. «Найдем ее, пока ваш брат не успел ей навредить!» «Поедем!» Не оглядываясь, сказал тот «Когда придет время?» «А когда оно?» Но аран уже закрыл за собой дверь. Не осадя Алекса с лошадей, Таша в жизни не сказала бы, что они добрались до нужного места. Приняв услужливо предложенную руку своего рыцаря, девушка следом за ним спрыгнула на земь, Ступив на снег, искрящийся в тусклом свете каретных фонарей, Обозрела открывшийся пейзаж. Берег озера, ивы, тонущие в зимних сумерках, заснеженные равнины вокруг. На горизонте, еще тлевшим отблесками заката, виднелась полоска лесистых гор. Вдали мерцали огоньки какого-то поселения. «Нам назначили встречу здесь?» — уточнила Таша с сомнением. «Именно» произнес Герланд бесшумной тенью, отделившись от ствола ближайшей ивы, не оставив следов на снегу. И вы опоздали. Назначить встречу в подобном месте — мудро, но трудно точно рассчитать время на дорогу сюда. Алексос улыбнулся бывшему учителю. — Рад вас видеть. Герланд долго смотрел на него. Звездные искры в его зрачках чуть светились во тьме. «Я тебя тоже, пожалуй», — молвил Альф без намека на эмоции, перевел взгляд на Ташу, на гаста вылезшего из кареты и снова на Алексоса. «Идемте». Он отвернулся, взметнув плащом. «Проход скоро активируется». Таша побрела по заснеженному льду озера решительно не представляя, куда их ведут. Спустя пару десятков шагов, оставивших в снегу дорожки рыхлых следов, она недоверчиво проследила, как Герланд замирает у проруби неподалеку от берега. «Прорубь?» — только и смогла вымолвить девушка, уставившись на кружок черной воды. «Магические проходы бывают разными. Ваше высочество! И вовсе не обязаны быть зеркальными!» Альф посмотрел на Гаста, чуть склонив голову. «Значит, у нас пополнение?» «Это Гастон Ван, мой друг, наслышан. Кого только не приходится нынче принимать в заговорщике», ответил Альф скучающе. «Держу пари, молодой человек. Вы слабо представляете, насколько у вас хорошие связи и чему вы им обязаны». Герланд заглянул в лицо Гаста, порядком ошалевшего от всего происходящего, и, судя по скорости, с которой и тот отвел взгляд, в глазах главы венца ему открылась бездна, в которую он предпочел бы не всматриваться. Края проруби вдруг засветились потусторонней пронзительной синевой, и Таша невольно прикрыла глаза рукой. «Пора», — изрек Альф. «Вы первая». «Ваше высочество». «И что я должна делать? Прыгать?» Таша смотрела на воду. Ей не обязательно было касаться темной поверхности, чтобы представить, насколько она холодная. «Вы уверены?» Альф промолчал так выразительно, что молчание — это почти вопило о глупости неких юных венценосных особ. «А что будет с лошадьми?» — спросила девушка, отчетливо понимая, что просто тянет время перед неизбежным. «Мы с Герландом о них позаботимся, как только отправим вас». Алексас мягко подтолкнул ее в спину. «Ну же, не бойся». Тоскливо воззрившись на прорубь, Таша поправила сумку на плече. Приблизившись к самому краю, зажмурилась и, сделав глубокий вдох, прыгнула. Вместо незамедлительного столкновения с ледяной водой последовал неожиданно долгий полет. Таша отсчитала пять ударов сердца, прежде чем ее завертела и закружила, унося куда-то, размазывая в темноте перед глазами смутные белые пятна, похожие на звезды. Потом ее уронило на что-то, по ощущению, подозрительно напоминающее ворс пушистого ковра. «Вставай, вставай, а то следующий на тебя упадет!» Кто-то засуетился рядом, вздергивая Ташу на ноги. «Ты в порядке?» Открыв глаза, она оглядела просторную комнату. Напротив трещащего камина стояли вокруг низкого столика несколько кресел. Стены увешивали звериные головы. Над ней остался открытый люк. Края его сияли той же колдовской синевой, что и прорубь. В глубине люка зияла непроницаемая чернота. Опустив подбородок, Таша, наконец, уделила безраздельное внимание и заразительные улыбки взъерошенного молодого человека в темной мантии, «Привет, Найдж», — сказала девушка, шагнув в сторону, невольно улыбнувшись в ответ. «Ваше Величество!» Колдун склонился в поклоне, попутно помогая Таше снять плащ и куртку. Под ними прятались купленные вчера штаны, рубашка и жилетка черного шелка до середины бедер. «Добро пожаловать в багряный венец!» Гаст вывалился из люка следующим и, повалившись на бок, с кряхтением встал. «Что за дом, Норщина?» Прохрипел он, подступая ближе к Таше с Найджем, но неизменно держась в паре шагов от нее. «Не такая уж домнарщина в сравнении с некоторой», — хмыкнула девушка, вспоминая приконченного ею виспы из Белой Топи. «Жаль. Летом она мечтала, как однажды вернется домой, чтобы поведать Гасту об этом подвиге. В итоге дома ее ждал костер, а Гаста ее рассказ едва ли порадует». Как и правда, что костер ждал Ташу по вине его дяди-фанатика, с чего-то вообразившего, что она оборотень. Нет, она же и правда оборотень. Дамнары, опять она путает ложные воспоминания с настоящими, хотя в каком-то смысле это ей на руку. Как она и говорила алексусу когда собираешься противостоять чтецам Эйрдалям, небольшой беспорядок в голове только поможет сбить их с толку. Таша очень надеялась, что думает об этом не для собственного успокоения, и не потому что на деле эти секундные ощущения легкого сумасшествия, того, что порой она не разбирает, которые из воспоминаний действительно ее, пугали до легкой дрожи в руках. Алексас вылетел из черноты спустя момент затянувшегося томительного молчания, ловко перекатившись, сразу оказался на ногах, лишь для того, чтобы Найдж тут же заключил его в объятия. «Ну, наконец-то!» — выдохнул колдун с радостью и облегчением, сжимая Алекса крепко, как любящий старший брат после очень долгой разлуки. «Не скажу, что не чаял вас увидеть, но мне куда спокойнее знать точно, что вы живы и здоровы». «Вы...» Глядя, как Найдж обнимает того, кого все еще считал братьями с эмперами, Таша ощутила, как у нее сбивается дыхание и болезненно щемит под ложечкой. Нежности оставьте на потом», — велел Герланд, изящно спланировав с потолка, опустившись на земь плавно, словно на морское дно. «Нас ждут». К счастью, это хотя бы избавило Алекса от необходимости отвечать. От Таши не укрылось сумрачное спокойствие на лице ее рыцаря, когда Найдж, послушно отстранившись, повел их куда-то по увешенному к беленами коридору зажиточного городского особняка отделанного мрамором на полу и шелком на стенах. Она представляла, каково сейчас Алексасу, если даже ее, произошедшее, выбило из колеи, и достаточно хорошо знала его, чтобы понимать, он не покажет, что ему больно. «Неплохо вы тут обустроились», — шагая за колдуном, заметил Алексас с показной небрежностью. Угрюмый Гаст по-прежнему не задавал вопросов, в которых у него точно возник с десяток, И как бы Таше порой не хотелось успокаивающе коснуться его руки, что-то неизменно ее останавливало. Наверное, страх, что руку в ответ отдернут. «Неужели мы действительно в Адаманте?» — хмуро спросила Таша, проходя мимо гобеленов. На одних Пресветлое творила долину, на других Ликбер рассекал небеса на своей знаменитой драконице Лисиане, служившей ему вместо коня. Вне зависимости от сложности сцены, исполненные они были восхитительны. У драконицы вышли даже складки на кожистых крыльях и мелкие чешуйки на хвосте. «Прямо посреди нашей славной столицы», — добродушно подтвердил Найдж. «Особняк представителя одного из самых древних и уважаемых родов равнинный». «Какие у вас связи, однако?» «Профессия обязывает», — шутливо развел руками колдун. Полагаю, мне отвели честь припроводить нашего нового подопечного в его спальню? — В кои-то веки прав, — Герланд указал на коридор, видневшийся впереди, убегавший ответвлением влево. — Вам туда. — А нам? — А вам, Ваше Высочество, прямиком на совет основателей. Хотим поскорее сообщить им ваш план, чтобы у них осталось время ужаснуться, И придумать нормальный. Согласитесь ли вы осенить наше скромное сборище своим присутствием, о, свободолюбивейшая из королев. Таша в ответ лишь сердито кивнула. Сейчас вечный сарказ Мальва раздражал, как никогда. А пока нашу королеву допрашивают, весело проговорил Найдж, крутанувшись на калуках, Очень надеюсь, перемолвиться с тобой словечком, Джимми. Совершенно бесстрастно кивнув, Алексас позволил колдуну повести их с гастом дальше по коридору, и вскоре все трое, звернув за угол, пропали из поля зрения. Провожавшая их взглядом Таша не смогла бы сказать, какая из двух мыслей делает камень на сердце тяжелее о том, каково придется Алексасу, когда он наконец расскажет, или о том, каково придется Найджу, когда он услышит. Вы не сообщили ему? Яростно прошипела девушка в спину Альва, пока тут распахивал двустворчатые двери в конце коридора. «Зачем расстраивать человека?» — бросил Герланд, поднимаясь по широкой гранитной лестнице, уводившей наверх. «Если бы не ваши игры в защитников серых и убогих, он узнал бы еще не скоро». «Только не говорите, что вы даже не предупредили его о... Найдж...» прекрасно знал, что рано или поздно это произойдет, и надеялся, что либо это произойдет очень-очень поздно, либо братья-сэмперы станут счастливым исключением из правил двоедушия. А вы, люди, такие забавные. Альф остановился, лестница привела их к тупику в виде резной двери. «За порогом этой комнаты, ваше высочество», «Советую вам не выказывать своих кошачьих наклонностей. Не все основатели отнесутся к ним с таким пониманием, как я». «Не все основатели будут вести себя со своей королевой, — так бесцеремонно парировала Таша. Не все основатели имеют на это право», — отрезал Герланд, распахнул дверь и громко провозгласил, «Позвольте представить Ее Величество Таришу Тариш Бьорк!» Светлый полукруглый зал с колоннами и росписью на потолке, явно бальный, почти пустовал, если не считать кресло посередине и длинного стола под окном у дальней стены, напоминавших о школьных экзаменах. Правда, в тошной школе экзаменаторов обычно было меньше. «Ба, Герланд, да ты не врал!» — с изумлением проговорила женщина, занимавшая место по центру стола. «Вылитый таришь? И правда она!» «Кажется, за годы нашего знакомства ты ни разу не уличала меня во лжи, Линда. Не намерен рушить эту традицию и впредь». Припроводив Ташу к креслу, Герланд жестом велел девушке опуститься на бархатные сиденья и проследовал к своему месту за тем же столом. «Ну раз уж ты подала голос, то позволь представить тебя нашей гостье. Знакомьтесь, ваше высочество, Линдана Марлеон, владелец одной из крупнейших компаний Алиграна, производящей оружие». Последние пять лет я перевесила немалую часть обязанностей на сына. Мальчик подрос, но состояние семьи по-прежнему в моих руках. Вручаю его вам, ваше величество. Линда поклонилась. Ее волосы цвета красного шелка без каких-либо признаков седины блеснули кровавым отблеском. Она была уже не молода, но выглядела прекрасно, статная и стройная, с короткой стрижкой и в одежде мужского покроя. Мы с вашим дедом были дружны. Этот ублюдок Шейли поплатится за его гибель. А также Ларон Шилиан, продолжил Альф, кивнув в сторону худощавого седого мужчины в оливковой мантии, сидевшего на противоположном краю стола. Магистр магических искусств, выпускник атаманской школы и хозяин этого скромного жилища. «Готов служить моей королеве», — поднявшись со своего места, поклонился тот. Таша кивнула, пытаясь, но не в силах перестать вглядываться в лицо волшебника. Оно было привлекательным, гладко выбритым, совсем не старым, и правую его половину полностью скрывала бронзовая полумаска. «Дракон», — произнес Ларон, отвечая на немой вопрос, — Единственный глаз, глубинный изумрудный, смотрел на Наташу так же пристально, как она на него. Я всю жизнь посвятил их изучению и с одним неудачно поговорил. С тех пор предпочитаю не шокировать окружающих второй половиной моего лица. — Неужели это нельзя излечить? — спросила Таша, стараясь, чтобы в голосе ее не прозвучала жалость. — Ожоги от драконьего пламени не лечатся, пожалуй, плечами волшебник. «Кроме нас, в число основателей входит Найдж, но он и без того прекрасно знает, о чем пойдет речь, и я счел нужным поручить ему поговорить с вашим другом», резюмировал Гирланд. «Из всех Найдж способен наименее травматично ввести нового сообщника в курс дела и, наконец, объяснить ему, что происходит. А теперь...» Пожалуй, поговорим о вашем плане. Таша и глазом не моргнула в ответ на нескрываемую издевку в последнем слове. Герланд лишь недавно поведал нам о вас, Ваше Величество, произнесла Линда с легкой досадой, и признаться мы были несказанно удивлены, особенно тем, что ваша встреча произошла еще летом, но мы ничего не знали об этом. «На этом настояла я», — сказала Таша, ничем не выказывая ни волнения, ни робости. «Я не хотела...» «Да, Герланд нам все объяснил», — великодушно откликнулся Ларон, небрежно откинувшись на спинку. «Хотя, признаться, будь я на его месте...» «В отличие от Герланда, ты скотина, Ларон», — дружелюбно подсказала Линда. «Мы не можем вести к трону человека, который этого не хочет». «Оборотня», — мягко напомнил Ларон, ничуть не обидевшись. «И насколько я понимаю ситуацию, ее величество все еще этого не хочет». Таша не сомневалась, что на деле считаться с ее желаниями никто не собирается. Раз она заявилась на порог Венца, в покое ее уже не оставят. Слишком долго заговорщики искали подходящую кандидатуру на роль законного правителя, чтобы упустить такую возможность. Сначала, скорее всего, ее будут долго и настойчиво уговаривать, к более жестким методам перейдут, когда исчерпают все мягкие. Но, к счастью, когда на твоей стороне зрящие, даже жестких методов можно особо не бояться». «Верно», — девушка цеплялась ладонями за лакированное дерево подлокотников, надеясь, что сможет удержать до конца разговора этот ровный и дружелюбный тон, тон того, кто не просит об услуге, а берёт своё. Очень хотелось поразглядывать роспись на потолке, в которой краем глаза угадывалась сцена сотворения Адаманта, но Таша вынудила себя не отводить взгляд. «И тем не менее мне нужна ваша помощь, чтобы спасти моих друзей, а вам, чтобы обезвредить рассвет, нужна моя». «Иначе разговор был бы совсем другим», — молвил Ларон вы действительно можете предоставить нам уникальную возможность уничтожить Зельду. Как мы поняли из рассказов Герланда, Амадеи существа весьма проблемные. И поэтому самый простой план действий мы приберегли на крайний случай, заметила Линда. Если вы просто вернетесь из рассвета и расскажете Шиэлериару о том, что там видели, король, как бы он ни старался, не сможет убить Амадея, а Зельда и без Ирдалии будет представлять собой угрозу для всех нас. К тому же Зельде едва ли будет сложно свести концы с концами и понять, кто ее предал. Пусть мы не дружны с Шейлериаром, но если вначале начале в рассвет, пожалуй, и вы, а вскоре после этого нагрянет король, круг подозреваемых резко сузится. Я сталкивалась с темным Амадеем и одержала над ним верх. Они не непобедимы. Но ваш и потом вернулся, как ни в чем не бывало, напомнил Ларон. Мы не хотим, чтобы Зельда тоже вернулась, жаждая мщения. К тому же довольно актуальным остается вопрос, как внедрить в рассвет ищущую господ Норманов, личности лицо которой Зельде хорошо известны. Весьма велика вероятность того, что Эйрдали — Убьют вас, как только опознают. «Не беспокойтесь. Мой план позволит относительно безопасно внедрить нас с Алексосом в рассвет, отвести подозрения от Винца и спасти моих друзей». Таша заставила себя приподнять уголки губ кверху. «Полагаю, вы заинтересованы в их спасении и не меньше его, ведь это поможет мне приблизиться к Шейлериару, что сыграет вам на руку». «Но если вы не справитесь...» «У нас не останется выхода, кроме как примкнуть к рассвету, прежде чем Зельда решит прибрать нас к рукам силой», — безрадостно заметил волшебник. «Или уничтожить тех, кто не протянул ей руку помощи», — бесстрастно добавил Герланд. «Значит, я справлюсь». В ответном взгляде Линды Таша прочла одобрение, и это придало ей сил на то, что будет дальше. «И что за план?» — спросила женщина за столом. «Вы наложите чары на мою память, чтобы членам рассвета было трудно понять, кто я на самом деле. Первое время, во всяком случае». Таша скрестила ледяные руки на груди, точно отгораживаясь от всех, кто сидел за столом. «Плагаю, они с готовностью примут факт, что вы защитили своих людей подобным образом, просто на всякий случай». «И как это поможет нам избежать гнева Зельды?» «Отступать поздно», — подумала она, глядя, как Ларон скептически опускает голову, а Линда заинтригованно подается вперед. «Это не поможет. Поможет то, что есть другие Амадеи, которые не допустят моей гибели». Тщательно контролируя каждое движение, Таша величественно откинулась на спинку стула. «Это что потом я пойду к самому главному из тех, кто будет мне представлен, и расскажу ему правду».